«Что я перед ним оправдываюсь?» — подумал Кавригин. «Какую такую пьесу я обещал ему написать, да еще и к новому сезону? А ведь мог, будучи окружен в рыцарском зале возбужденными людьми, нафанфоронить и выплеснуть на манер Хлистакова бесстыжую похвальбу. Пьесу? Да пожалуйста! В сей момент, хоть завтра!» Но что-то он не помнил вчерашнего своего трескучего фанфаронства. А вот пожелание Жемякина к Авригину влюбиться... Я уж не говорю про... И мгновенный испуг подстрекателя к написанию исторической драмы из головы не выходили. Я уж не говорю про... про Астралицию... Глазастую, гибкую, тонкую в кости, не нуждающуюся в гриме красавицу Хмелеву. А Кавригин, уже при словах Жемякина, десять минут назад вспоминал моменты театрального фуршета с обещаниями золотых масок и жемчужных улыбок Турандот. В частности, и те, когда страстная женщина в красном бархате, чьи глаза не остудить и ушат, и металл и воды — Восторженно глядела на хозяина жизни, истинного барина, готового сейчас же угостить всех блинами со ситровой икрой, Юлия Валентиновича Блинова. И то, как она в финальном выходе на сцену при публике преклонила предмаэстро прекрасное колено. Теперь-то она вряд ли бы тратила свои восторги на Блинова, хотя кто знает... Снова Кавригин отругал себя за пижонские легкомысленные согласия сопровождать Хмелеву в Москву, да еще и подыскивать партии для прописочно-законного постоя дамы в столичном Эльдорадо, в коем все предметы, в том числе и театральные программки, из чистого ацтекского желтого металла. Отменять свои обещания пособить – Тем не менее, ковригин не собирался. Хотя бы из упрямства. А потом в нем потихоньку стал растепливаться азарт. Вдруг из этого предприятия вызреет нечто забавное, пусть и небезопасное. Главное не оказаться в дураках. Но он-то вроде бы никаких выгод не ожидал. Ни житейских, ни тем более денежных. А вот надо будет составить список претендентов на выгоды, пришло в голову Ковригину. Человек десять, не больше. Из холостяков, разведенных или близких к разводу. Естественно, с квадратными метрами. И скорых на решение. Сейчас же вспомнились Ковригину приятели и просто знакомые, каких можно было определить в благодетелей и защитники бедной девушки из глухомани. Иные из них и их предполагаемые действия заставили Ковригина разулыбаться. Он стал тихо похихикивать. Вот какую комедию следовало написать. 10 женихов Елены Хмелевой». Впрочем, уже были семь невест Ефрейта Разбруева. Да что какие-то семь невест. Николай Васильевич давно одарил мир женитьбой. Мысли об этом нисколько не смяли веселого умонастроения Кавригина. Он достал блокнот с намерением записать под номерами десять намеченных им жертв и лишь напротив лауреатов. Скажем деликатнее номинантов. Но вспомнил о вчерашнем разжевывании и сжигании записок. И нынешние ощущения конспиратора вспомнились. Нечего было включать в выигры с судьбой людей об этой игре неведающих. Прежде он был обязан поставить их в известность об условиях затеи беглянки из Сиништура. В том, что игроки в Москве найдутся, Кавриги не сомневался. Один книжный график Чебученко тут же должен был бы коня и умчать красавицу в горы. То есть привести ее утром к дверям ЗАГСа. «За полчаса до открытия», Ковыгин снова рассмеялся. Но тотчас сообразил, что рука его, сама, в блокноте под номером один поспешила вывести. «Дувакин! Вот тебе раз! Зачем же Петю-то? Петра Дмитриевича надо было втягивать в авантюру». Вот уж кто был медлителен в решениях, чурался всяческих безрассудств в лирико-бытовых обстоятельствах и верил в то, что существовать вместе женщина и мужчина могут только в состоянии любви. Но, может, и стоит растормошить обленившегося мужика, а заодно и отвлечь Петра Дмитриевича от рожденных, отчасти его воображением, романтических но безнадежных чувств к сестре Кавригина, Игруне Антонине. Впрочем, безнадежность в любви, как возвышена условная основа ее, и была Миладу Вакину, почитавшему прекрасную даму и тем, оправдывающему свое нежелание или неспособность к каким-либо действиям. Безнадежная любовь, если она непридуманная, Не только мука, но и удовольствие. Это было известно ковригину Янцу по одной лишь истории с Натальей Свиридовой. Да, пусть Дувакин остается первым номером в списке претендентов. Даже если и не получится растормошить его, можно будет просто попугать Петрушу и заставить его вспомнить о мерах необходимой житейской обороны. это ведь его, особенно голодного, Лихо могла крутить любая предприимчивая бобенка. Кавригин представил Петю Дувакина в махровом халате и меховых шлепанцах, прикатывающего на столике тележки к силиконовым губам какао с ликером и плод авокадо. И рассмеялся. Но сразу же понял, что звонить в Москву по поводу жизнеустройства барышни Хмелевой Дувакину не станет. Троллейбусом он уже подъезжал к плотине. Через две остановки Кавригин должен был оказаться у нижнего четверика Турищевской башни. А он все еще держал в голове персонажей своего списка и подумывал, кого вставить в первые номера вместо отпущенного его милосердием в благодушие кущ повседневности Петра Дмитриевича Дувакина. Особой радости Ковригина вызывали возможные сюжетные ходы с участием доктора биологических наук Стата Владомирского и картежника Козелькевича. Козелькевич, некогда кандидат в мастера по шахматам, нынче ненавидел всех гроссмейстеров с их бригадами промышленного обслуживания любого хода пешки и с их, нарушенной черно-белыми, клеточными идеями потенций, кои не помогали уже ни эмпазы, ни вытяжки из детородных моржовых костей. Владомирский, к нему ковригин не стал обращаться с недоумениями после перехода лягушек неизвестно куда. Был прежде всего препаратором. Он препарировал не только твари земных, квакающих, поющих и стрекочущих в августовской траве, но и всевозможные ситуации, исторические, коммерческие и футбольные. Вот ему-то, как и картежнику Козелькевичу, подбросить комбинацию с провинциалкой Хмелевой было для Ковригина заманчиво. Для Козелькевича возник бы логический этюд с запахом ухоженного, актриса все же женского тела, какое следовало бы решать с временной жертвой жилплощади. Для Владомирского б Лишь не могла оказаться уборщица или младшая сотрудница, естественно, при условии, что она умела мыть посуду как кухонную, так и лабораторную. Тут Кавригин никаких гарантий дать не мог. Рассчитывала лишь на то, что в детстве родители Хмелева не баловали. Выстраивались в голове Кавригина и другие сюжеты приема Хмелевой еще восемью московскими повесами и педантами и все картины были для него хороши. Но выходило, что в этих видениях ковригин Хмелева не щадит. «Но «Ну и что?» — размышлял ковригин «Она сама сделала выбор. Не школьница, а за кулисами и вовсе заканчивают житейские академии. Захотела в Москву, а потом, может, и в Голливуд». Стало быть, знает, что от нее потребуется. При этом Ковригин все же давал себе обещание не допустить каких-либо притеснений или ущербов девушке из синештура от выбранных им мужиков или хотя бы одного из них.